маслянистой пленкой, поверх которой плясали на волнах сотни голов. Мазут жег лицо, разъедал глаза, вызывал приступы страшной рвоты. Захлебнувшись мазутом, люди десятками шли на дно. К счастью, штормовые волны быстро поглощали и уносили мазут дальше. В это самое время старший матрос Штреттер видел, как Шарнхорст перевернулся и ушел под воду носом вперед. Все его три винта еще работали с большой скоростью. Геды больше не пытался доплыть до плота, который плясал на волнах недалеко от него. На плоту уже находилось несколько человек а еще больше держались за него, находясь в воде, почти его утопив. Видя это, Геда поплыл в сторону, где плавали деревянные доски и бревна, используемые в борьбе за живучесть для крепления переборок и заделки пробоин. Через несколько минут главстаршине удалось ухватиться за какое-то бревно и немного передохнуть, отдавшись на волю волн. Взглянув в сторону корабля, Геда увидел, что Шарнхорст еще плавает, Хилимберг, напоминая гигантскую черепаху. На днище корабля геда заметил множество людей, но еще больше плавало вокруг него. Между тем геда начал уже цепенеть от холода. Он не чувствовал ног и ощущал, как не имеет все его тело. Мимо проплывали небольшие льдины, а снег и град из-за сильного ветра летели почти параллельно поверхности моря. Силы покидали Геда. Он уже был не в состоянии держаться за бревно, одервиневшими руками, когда тускнеющим сознанием увидел плот, на котором находились старшина и он Меркель и еще трое. Меркелю удалось выбраться на днище линкора, откуда он увидел пустой плотик. Бросившись снова в воду, он забрался на этот плот и помог это сделать еще троим. Собрав последние силы, Геде удалось доплыть до плотика — Он был уже наполовину парализован, когда Меркель втащила его на плот, и хотя тело Геда находилось на плоту, его ноги бессильно свисали в воду. У Геда еще хватило сил повернуть голову в сторону корабля. Из воды торчала только корма Шарнхорста, быстро уходящая в темную полярную бездну. Взрывы осветительных снарядов постепенно прекратились, кромешная тьма сгустилась над местом гибели линкора. Небольшие группы моряков на нескольких плотах с трудом различали друг друга, а тех, кто находился в воде, не было видно совсем. Старшина Меркель помог забраться на плот еще одному молодому матросу, который вынужден был покинуть другой плот из-за его перегрузки. Все находившиеся на плоту уже плохо соображали, не могли шевелить ни руками, ни ногами, тупо ожидая конца. Примерно полтора часа их носило по волнам, захлестывая плот. Тесно прижавшись и вцепившись друг в друга, они взлетали вместе с плотом на гребень волны, получая очередную ледяную ванну, затем падали вниз, где их снова накрывало волной. Гедда не понимал, почему их не смывает с плота. Из общего цепенения их вывела орудийная вспышка, сверкнувшая совсем неподалеку. Из кромешной темноты начало стрелять какое-то орудие, и снаряды со свистом полетели над их головами. Первая мысль была, что огонь ведется именно по ним. В темном небе раздался глухой звук взрыва, и море осветилось розовым заревом. Это были осветительные заряды.